первый день, в третий час подымется в своде небесной сферы Глаз великий и мощный, и пурпуровая туча выйдет от страны севера. Молнии и громы сопроводят ее, и на землю выпадет дождь кровавый. На второй день земля искоренится от своего поместилища, И дым громаднейшего зарева пройдет, Через врата небесные. В третий день все пропасти земли Возгрохочут от четырех углов космоса, И замок небесного свода откроется, Воздух стеснится башнями дыма И будет зловоние серное вплоть до десятого часа. В четвертый день при занятии утра Пропасть растопится и испустит вопли, И падут все строения. В пятый день, в шестой час, уничтожится все возможности света, Прекратится бег солнца, И на земле будут сумерки до самого вечера, И светило с луной не исправят свою обязанность. В шестый день... В час четвертый замок неба сломается от востока до запада, и ангелы смогут наблюдать за землей сквозь пролом в небесах, и все те, кто окажутся в это время на земле, смогут видеть ангелов, смотрящих из небес. В это время все люди попрячутся в расщелины горь, чтобы укрыться от взгляда ангелов справедливости. А в седьмой день сойдет с неба Христос в свете своего Отца. И тогда произойдет судилище добрых и вознесутся к вековечному блаженству тела и души их. Но отнюдь не об этом надлежит размышлять вам в сегодняшний вечер. Вы, надменные братья, Грешникам не доведется Лицезреть зарю дня восьмого, Когда подымется глаз Сладчайший и нежный От страны Востока На середину неба, И появится лик того ангела, Который властвует Над всеми ангелами святыми, И все ангелы, выдвинуться за ним следом, восседая на облачный поезд. Полные радости понесутся легче света по воздуху, освободить тех избранных, которые верили, и все вместе возликуют, ибо уничтожение этого мира будет при всем окончено. Однако не нам, исполненным нашей спеси, Надлежит этим тешиться сегодня вечером. Лучше поразмыслим о словах, которые Господь произнесет, чтобы отогнать тех, кто не заслужил спасения. А Отойдите же от меня, проклятые, вечный огонь, приготовленный дьяволом и его министрами. Вы сами заслужили себе его, и теперь получайте его. Отдалитесь же от меня, сойдите в потустороннюю истому, в огонь негаснущий. Я дал вам свое подобие, а вы следовали образу инакового. Вы сделали служителями другого господина, идите же теперь к нему, в темноту, живите с ним». С этим змеем не отдыхающим верзитесь в скрежет зубовный. Я дал вам уши, чтобы вы внимали святому писанию, а вы слушали речи язычества. Я сотворил вам уста, дабы вы славили Всевышнего, а вы употребили их на пустословие поэтов. И на загадки болтунов. Я дал вам очи, Дабы вы узрели свет моих предписаний, А вы использовали их, Чтобы вглядываться во тьму. Я, судья, человеколюбивый, честный, Каждому воздаю по заслуженному им. Я хотел бы иметь милосердие для вас, но не нахожу масла в ваших сосудах. Я был бы склонен смиловаться над вами, но ваши светильники закоптились. Удалитесь же прочь! Так будет говорить Господь. И тем, кому Он скажет, и нам, наверное, предстоит сойти к месту вечных мучений. Во имя Отца... «Сына и Духа Святого!» «Аминь!» — откликнулись все.